Глава 62 Зачем я привел с собой Чайзи и поколение? Да чтобы показать вам силы, которые присоединятся в том случае, если мы заключим мирное соглашение. Нет, я не пытаюсь вас запугать. Отключите блокираторы, и наши союзники уйдут в прыжок, а мы с вами будем дальше беседовать. Подключить к одному гвоздю напрямую сразу добрую сотню капитанов кораблей было затеей не очень умной. Они жужжали все разом, будто пчелы, а гвоздь отбивался, как медведь, запустивший лапу в улей. «Стоп, хватит!» оборвал маршал бесконечный поток обвинений и вопросов. «Я знаю, как повысить уровень вашего доверия. Только не расценивайте мои действия как агрессию!» Ковчег медленно покинул строй инопланетных кораблей, и двинулся к земному флоту, один. «Мужики, я не драться иду!» Еще раз предупредил он командиров ВКФ. «Не верите, посмотрите, в каком состоянии ковчег! Мы его залечили как могли, но он не боец. Просканируйте, мы даже орудия не заряжаем! Мужики, мы идем, просто поговорить!» Каждому слову звездного маршала Анри верил. Дроны-разведчики фиксировали ужасающий шрам, протянувшийся по всему боку судна с кое-как наложенным на него герметичным пластырем. Энергетические контуры были пусты, интенсивная накачка орудий отсутствовала. «Он не врет! Ковчег не готовится к бою!» – прокричал в эфир Анри, чувствуя, как на его шее затягивается петля. «Его расстреляют!» – «Однозначно расстреляют после всей этой заварушки!» Но он должен попытаться остановить назревающую бойню. Вдруг звездный маршал говорит правду. «Капитан Бертран, немедленно отключите ковчег от флотской сети! Повторяю, немедленно!» На приказ из штаба Андрей никак не отреагировал. вступив на скользкую дорожку, он решил до конца ее держаться. «Парни, я у вас на прицеле!» Ковчег с Андреем Гвоздевым уже подошел на дистанцию эффективной стрельбы. «Даже если вы решили стрелять, подождите пару минут!» «Я передаю вам все, координаты систем Крисов и Латха, записи наших встреч с Чази и с поколением, результаты исследований, которые мы провели на Надежде, историю гибели расы Творцов. Примите данные и сохраните на корабельных серверах и личных модах, не дайте им пропасть бесследно, а потом, потом можете стрелять, но только по Ковчегу, дайте нашим союзникам уйти без боя». «Разберетесь, свяжитесь с ними, и сигнал пропал. На сей раз окончательно. Все те подключились из кины безопасности и заблокировали передачу с ковчега, а заодно и терминал самого Анри. Перед глазами капитана Бертрана появилось сообщение: "Оставайтесь на месте. Вам запрещено передвигаться по орбитальному кольцу". "Ясно. Военная полиция за ним уже выехала. Скоро предъявят обвинения в измене". Бегать по всему кольцу от них Анри не собирался, да и бежать-то особо некуда. Объекту тыкан камерами и сканерами движения. Полицейским будет известен каждый очих. смятение растерянность, замешательство – это то, что чувствует сейчас каждый из нас. Трансляция «Матери Земли» забила все новостные ленты и каналы связи. Враги состряпали очень убедительную сказочку – чтобы пошатнуть нашу веру в самых верных наших союзников. Кто даровал нам технологию прыжка? Латха. Кто снабдил нас ценной информацией про крисов? Латха. Кто пришел на помощь людям, когда те впустую размахивали мечом в темной пещере, не зная, где искать врага? Латха. Латха направили острие нашего оружия. Латха дали нам цель, сражаясь с нами плечом к плечу, «Погибая вместе с нами, разве они не заслужили нашего полного и безоговорочного доверия?» Пламенная речь матери земли на Анри подействовала отрезвляюще. Он ведь только что вбил нехилый такой клин в союзнические отношения между ладха и людьми. А если он ошибся? Если не какой-то не маршал с ним общался, а искусно сработанный железяками робот. Враги подставили под удар древний, ничем не примечательный корабль. Они жертвовали пешкой, чтобы перехватить инициативу. Сейчас флот людей находился в деморализованном состоянии. Мозги каждого капитана были загружены не тактикой предстоящего сражения, а замешательством, смятением, растерянностью. Все верно сказала мать земля. Анри захотелось включить общий канал и громко и искренне покаяться за свою необдуманную выходку. А еще пожелать флотским бить врага без всяких сомнений и сожалений. «Враг на пороге! Они уже здесь!» Вдруг панически завопила Мать-Земля. «Они берут штурмом консулат!» «Все верные части земного абсолюта на помощь!» Мать-Земли сорвалась на истеричный визг и исчезла. Консулат в Рейкьявике – место, где была сосредоточена вся высшая административная власть Земли, место, где заседали верховные консулы, и место где в обширных подвалах-бомбоубежищах находились основные сервера глобального эскина, подвергся атаке. Пока копия звездного маршала заговаривала военным зубы, нелюди умудрились как-то обойти планетарную оборону и нанести удар прямо в самое сердце земного абсолюта. Если бы полиция арестовала Анри прямо сейчас, он бы потребовал излучатель и немедленной отправки в Рейк-Явик, чтобы с оружием в руках искупить свою чудовищную глупость. Вдруг новостные каналы ожили, и Анри обнаружил, что в консулате и так есть кому сражаться. В задымленном главном холле между белых колонн метались фигуры. Капитан Бертран с удивлением отметил, что фигуры эти были явно человеческими. Одни в черной броне, другие в камуфляжно-зеленой. И полили эти люди друг в друга безжалостно.